Замечательный рассказ Писатель, прославившийся своим юмором, принес редактору рассказ о том, как сотрудники «Союзмяса» контрактовали свиней в деревне. Мужики, порезавшие своих свиней, таскали со двора на двор единственную оставшуюся в деревне свинью, и контрактанты выдали под нее 3500 рублей авансов. Редактор оказался очень смешливым человеком. Он при каждой удачной подробности рассказа хохотал, откидываясь на спинку кресла и кричал, махая руками. «Ой, не могу, уморил. Подожди, дай отдышаться». Когда писатель кончил, редактор все еще несколько времени смеялся не унимавшимся смехом, потом сказал «Убийственный рассказ». В самом деле, сукины дети настряпали магазинов по всей Москве, и кроме плакатов в них ничего нет. Какой же это союз мяса, когда союз есть, а мяса нет? На несколько магазинов со всего союза не могут собрать. А обратил внимание на эти плакаты? На первом стоят три жирных белых свиньи. Это в 30-м году. На втором за этими свиньями виднеются многочисленные спины их потомков, и это уже в тридцать первом году. На третьем весь горизонт заполнен свиными спинами, а магазины в тридцать первом году стояли заколоченными, и эти плакаты все пожелтели и засижены мухами, хотя бы догадались их снять. «Значит, одобряешь рассказ?» – спросил писатель. Что же я, идиот, по-твоему, чтобы такого рассказа не одобрил? Когда печатать будешь? Что печатать? Рассказ? Какой рассказ? Да и этот, конечно. Этот? Ну что ты, милый, неудобно. Почему? Антисоветский рассказ. Сочтут за насмешку над нашим животноводством и квалифицируют как вылазку классового врага. Ведь ты в нем искажаешь действительность. У нас, насколько тебе известно, есть и плохое, и хорошее, даже грандиозное, а ты выбрал один уродливый факт и приклеиваешь его ко всему животноводству. Почему же ко всему животноводству? Все знают, что у меня природа сатирика, и что к рассказу нужно относиться условно как к сатирическому произведению. Потом об этих безобразиях и без того все знают. Мало что знают. Знают да молчат. Вот что в рассказе есть ценное зерно – И ты со своим талантом можешь его сделать великолепно. Переделай его. Или напиши снова, но так, чтобы в нем была диалектика. Борьба положительного с отрицательным. Не, конечно, с победой положительного, потому что мы идем вперед, а не назад. Но неужели нельзя просто отдохнуть и посмеяться над остроумным рассказом? Сейчас люди очень устали, а смех больше всяких развлечений дает отдых. «Искусство для нас не развлечение», – сказал нахмурившись редактор. И сейчас же другим тоном, тоном настойчивого педагога, исправляющего ленивца, прибавил. «Поработай, поработай над рассказом в другом плане и приноси. Только этот не рви». Через две недели писатель принес заново написанный рассказ о том, как в совхозах и колхозах Сначала остро стоял вопрос животноводства. Крестьяне уничтожали скот, чтобы не отдавать его в колхозы. «Союз мяса» послал опытных агитаторов, которые организовали из деревенской бедноты бригады, и после тяжелой борьбы задания стали выполняться. И, наконец, «Союз мяса» смог доверху завалить свиным мясом свои магазины. «Замечательный рассказ!» – воскликнул редактор. «Знаешь, чрезвычайно убедительно». Только вот напрасно насчет магазинов, что их доверху завалили мясом. Это не соответствует действительности. В остальном же превосходно. У тебя прекрасно разработана животноводческая проблема. Откуда ты все это подчеркнул? Я прочел все имеющееся по этому вопросу литературу и на ее данных построил рассказ. Очень убедительно. Сейчас же сдаю в набор. Вот видишь? И при желании может написать рассказ, который по нынешнему времени всякий редактор у тебя с руками оторвет. Потом, помолчав несколько времени, он засмеялся и покачал головой, видимо, что-то вспомнив. А для первого вариант ты никакой литературы не изучал? Какая же там литература? Там жизнь, сказал писатель. Да, остро и смешно, уморил. Когда писатель уходил, Редактор остановил его и сказал, вот что, 15 числа у меня соберется кое-какой народ, все большие знатоки и любители литературы, твои горячие поклонники, отдохнем, поговорим об искусстве, приходи и прочти свой рассказ.